«Машинное масло», — сказал Черных. «В штурманский пост делать ему там тоже нечего. К радистам все клеммы у них по замыкает К нам давай его в орудийный расчет. Снаряды пусть подносят. У него на этот селенок хватит». «Нет, товарищи, я думаю, что орудийный расчет — место непостоянное, а нам надо его на постоянную работу определить. К вахтенным». «Холодно там у вас», — сказал Плеходкин. «Зато работа медвежья», — засмеялся Черных. Так пират стал вахтенным матросом. Он очень скоро понял, что его зовут пират, что его хозяин Черных. Он скоро привык к кораблю, на носу обычно пахло мокрым железом, на корме — орудийной смазкой и влажными канатами, в штурманском посту — сигаретами Куликова, В радиорубке электролитом, из люков машины горячим маслом, из камбуза корейкой и чаем. А на мостике, где он бывал чаще всего, пахло морем. Это было знакомо пирату. Только там, в детстве, к нему всегда примешивался запах гнилых бревен, птичьего помета, плавника, выброшенный на берег рыбы, словом всего того, что лежит, живет... умирает и рождается на скалистом побережье Северного моря. Боялся пират Качки и Боцмана. Ну, о качки особый разговор, а вот Боцман... Однажды, когда пират нашкодил в неположенном месте, Боцман застал его чуть ли не на месте преступления. Поднялся крик, прибежал Черных. «Полюбуйся!» — сказал Боцман. «Понятно». Грустно сказал Черных и убежал за тряпкой и лопатой. Когда он вернулся, Боцман уже кончал длинную речь, обращенную к пирату. «А что больше не было, надо учить тебя!» Боцман приподнял пирата за загривок и два раза стукнул его по морде большой твердой ладонью. Пират зарычал и попятился. «Зря вы так», — сказал Черных. «Он же маленький, короткий». как дитя пират сидел в ногах у черныха злой обиженный ощетинившийся от ботинок боцмана пахло гуталином в это время открылась дверь и просунулась голова плехоткина эй крикнул он вахтенные черных и пират на прием пищи никто не обернулся что здесь происходит спросил плехоткин ничего не происходит мрачно сказал боцман Он неловко кашлянул и с тяжелым сердцем вышел. «Что случилось?» – еще раз спросил Плеходкин. «Ничего», – твердо сказал Черных. «Сейчас мы придем». После этого случая пират, как привязанный, стал ходить за хозяином. А когда в кубрике появлялся боцман, пират, что бы он ни делал, то ли смешил народ, кувыркаясь через голову, то ли просто сидел без дела, неизменно залезал под койку Черныха, и оттуда торчали только черная пуговица носа да два круглых колючих глаза. Был у пирата и другой враг — качка. От боцмана можно было спрятаться или убежать, от качки никуда не деться. Особенно прихватила она пирата как-то ночью, когда он вместе с Черныхом стоял на вахте. Вахтенный матрос Затирка, сдавая дежурство, сказал, «Достанется тебе Черных. Циклон идет. Может взять пирата вниз? Пусть привыкает. Ну, смотри». Затирка еще раз взглянул на вечернее море, на низкие тучи, прижавшие к самым волнам длинную полосу желтого заката. По горизонту в нейтральных водах густо дымило судно, видно, получило предупреждение о шторме и спешило укрыться в порту. «Достанется тебе», – еще раз сокрушенно сказал Затирка и стал спускаться по трапу вниз. Если Затирка так сказал, то и быть этому. Затирка был опытный сигнальщик. Через 10 минут на корабле задраили все двери и переборки, на мостик поднялся Дроздов. «Кто на мостике? Матрос Черных». «Матрос Черных и матрос Пират», – сказал Дроздов. Так точно, улыбнулся Черных, и матрос-пират. Но как дела вахтенные? Надвигается? Надвигается, сказал Черных. Спас жилета есть? Так точно. А на пирата? Пират, товарищ командир, непотопляемый. Это верно, сказал задумчиво Дроздов, внимательно оглядывая море. Он взял пеленг на судно, дымившее по горизонту, и крикнул в переговорник. Курс сорок танкер тысячи на четыре с половиной. Есть, — ответил переговорник голосом Куликова. — Так ты говоришь, непотопляемый? — Так точно, товарищ командир. А может, ему все же лучше вниз, а? Пусть привыкает. — Это верно, — сказал Дроздов. Наступит ночь, смотри в оба. Есть смотреть. Дроздов ушел вниз. Тучи уже так прижали полосу заката, что его можно было, как письмо, просунуть под дверь. Стало быстро темнеть. «Вот такие наши дела», — пират сказал Черных и вытащил из футляра бинокль. Ночь обещала быть тревожной. Пират тоже чувствовал, что приближается что-то нехорошее. Палуба мостика поплыла из-под ног. Пирату стало тоскливо. Он вздохнул и положил голову на сапог Черныха. «Плохо, да?» – спросил Черных. «А ты привыкай, привыкай». Засвистел переговорник. «Кто на мостике?» «Матрос Черных». «Это я, Плеходкин. Что там у тебя?» «Два судна тут что-то толкутся около наших вод. По пеленгу 47 и 190. Смотри». «Хорошо». «Пират с тобой?» «Здесь». «Ну как?» Худо, но я думаю, пусть привыкает. Смотри, чтоб заборт не смыло. Тут такая метеосводка пришла, ахнешь».